глава 48 слезы это слова которые слышат бог мозггоевский очнулся в камере голова гудела сердце сковала дикая тоска он разжал левую руку на ладони поблескивала старое советское лезвие него владимир подошел к окну пытаясь выхватить аромат засохшейе апельсиновые цедры но ощутил лишь тяжелый запах пыли и Крепко сжав большим и указательным пальцем бритву, он аккуратно приложил ее к сонной артерии. Стальная пластина прилипла к шее, обсыпанной капельками пота. Мозгалевский глубоко вздохнул, проигрывая в голове роковое движение руки. Вспомнил мать, представил Алену. Вспомнил бабушкин сад на берегу Енисея, в котором прошло его летнее детство. Загрохотала дверь, и ошарашенный Мозгалевский инстинктивно отдернул руку. спрятав лезвие между пальцами на прогулку скомандовал вы в одной прогулочный дворик представлял собой бетонный колодец высотой в три человеческих роста сквозь трещины в стене виднелись арматурные жилы а по периметру нависали клубы колючей проволоки посредине дворика возвышался старый разлапистый дуб дерево было опилелена обиты железным листом и обмотана колючкой евский подошел к дубу словно здороваясь прикоснулся к металлическому стволу аккуратней он чужих не любит раздался голос в левом от двери углу мозггоевский вздрогнул и обернулся на корточках закидывая в чистую высь глаза сидел арестант котором владимир узнал своего попутчика васю воскреса курить есть вор подошел к мозго лесскому нет Владимир растерянно мотнул головой. — Жаль! — вор развернулся и постучал в дверь. — Чего тебе? — сдалось снаружи. — Старшой, дай сигарету! — требовательно закричал воскрес. — Не положено! — проскрепело за дверью. — Курить дай! — заорал вор. — Тебя мать родила или пидор на этапе вытужил? Вместо ответа окошечко открылось и тут же захлопнулось. Последовавшие удары в дверь не возымели ни малейшего действия. «Скоты!» — резко успокоившись, вор плюнул под ноги и вернулся к дубу. «А я тебя вспомнил!» — всматриваясь в Мозголевского, проговорил воскрес. «Мы сюда вместе ехали. Замазурил ты кого-то!» «Было дело!» — трешенно вздохнул Мозголевский. «Я, когда здесь гуляю, тоже всегда с ним здороваюсь. Ему ведь лет двести, а мне его жалко. Мы уедем, а он останется». Зачем его колючкой обмотали? — Хе! Чтобы зэки на небо не сбежали! — хмыкнул вор. — На небо? — переспросил Мозгалевский. — Они могут, они же психи. Я смотрю, и ты собрался. Воскрес подмигнул арестанту. Мозгалевский сжал лезвие, почувствовал боль и тягучую липкость. — Напомни, как тебя звать! — вор снова присел на корточке. С лукавством взглянул на собеседника. — Владимир! — Владимир! ответил тот, почувствовав некий подвох в голосе арестанта. «А ты, Вова, совсем не изменился. Я ведь тебя еще в автозаке узнал». «Мы разве знакомы?» Растерянно пробормотал мозголеский, бестолку копошась в памяти. «Забыл ты двадцать третью школу и наш одиннадцатый, а?» расплылся улыбкой вор. «Вова, Вова!» «Как это может быть?» «Ведь столько лет!» галевский не мог поверить своим глазам перед ним сидел его некогда лучший друг взявший на себя то злополучное убийство на школьном дворе много лет володя очень много вздохнул вор мне же тогда пятерку малолетки выписали но отец обещал что поможет да ты сам посуди кому я тогда был нужен батя тебя успокаивал а ты успокоился тебя ждала москва радужные перспективы геимо карьера сладостное будущее если бы я знал галевский проглотил комок мы знаем то что хотим знать ты не думай я тебя не упрекаю если бы я сам не захотел то никогда бы не взял на себя твою бакланку я благодарен господу за этот путь и даже будь моя воля не поменял бы ничего в своей судьбе Но почему ты потом не связался со мной не попросил даров не принимай и бодары слепыми делают зрячих и искажают слова правды сказано в писании да и честно говоря некогда было в лагере меня сначала загрузили смотрящим за малолеткой а когда подняли на взросля там уж движение пошли в полный рост сел на блатную педаль и В конце срока поломал одного активиста, и местный суд мне еще пятерку докинул. Когда вышел, пацаны потянули в Сургут. Крышевали теневую нефтянку, заправки, самовары, базы с ГСМ-кой. Примечание. Самовары. Нелегальный нефтеперерабатывающий завод. А как с чеченцами за сферы влияния воевать начали, так сделали ко мне подход и шапку воровскую надели. Дальше, по ментовской традиции, накидали мне еще пару сроков на одиннадцать лет в общей сложности. Сейчас на четвертую ходку иду. Если пятнадцать лет дадут, считай, легко отделался. Но, слава богу за все, не окажись я здесь, точно убили бы. А так дети растут, семьи в порядке, остальное — суета. «Сколько детей?» — с завистью спросил Мозгалевский. «Четверо. Правда, все от разных матерей». Но пусть лучше так, чем никак. Я, когда первый раз в тюрьму попал, больше всего боялся остаться без детей. Думал, родился бы кто-нибудь, а там и помирать не страшно. А как пошли наследники, словно второе дыхание открылось. И понял я, что в жизни будет все так, как ты захочешь, стоит только правильно попросить. — У кого просить-то? — обреченно вздохнул Мозголевский. — Кто как, а я у Бога прошу. С ним ничего не страшно. Ведь истинная молитва — та, которая делает тебя сильнее смерти. Побеждает страх и ужас смерти. А если ты не умеешь молиться, то научись плакать. Слезы — это слова, которые слышит Бог. Я ведь знаю, что тебя тревожит. Вор подошел к Мозголевскому и взял его руку, сочащуюся кровью. Это вряд ли, — выдавил Владимир, но все же, уступив воскресу, раскрыл ладонь. в детстве меня батя часто брал с собой на рыбалку как-то мы поплыли в ночь на лодке пошла волна лодку перевернула я хорошо плавал да и были мы недалеко от берега но оказавшись под водой я не знал куда плыть вниз или вверх и бы не знал где небо а где дно представляешь как это нелепо вроде очевидно но кругом вода мрак и ты не ведаешь где спасение в тот миг мне показалось что сошел с ума и надежды нет и я навсегда заблудился между небом и черной бездной. И в этот миг вся моя жизнь пронеслась перед глазами, но не прошлое, а будущее. Я увидел тебя, тюрьму, своих детей, и тогда я взмолился Богу дать мне эту жизнь, полную испытаний, трагедий и счастья. И волна вынесла меня на берег. Ты заблудился между сном и явью, а теперь решил убить себя». Вор с родительской укоризной покачал головой. «Но «Ну, откуда ты знаешь?» «Тебе профессор сказал?» Просопел Мозгалевский, вытаращив глаза на Воскреса. «Лучше видеть глазами, нежели бродить душой. Задай вопрос, и будет дан ответ. Попроси, и будет дано спасение». Воскрес пронзил Владимира испытывающим взглядом. «Ты хотел покончить с собой, но увидел свет, в котором ответы и спасение». «Но почему ты?» Хочешь спросить, почему перед тобой не ангел в фаворском сиянии или не патриарх в пасхальном облачении, а преступник перед людьми и богом?» Усмехнулся воскрес. «Я не то хотел сказать», — пролепетал Мозгалевский. «Я думал, мне казалось, истина открывается тому, кто слышит, а не тому, кто ее глаголит. Да и не забывай, что за Христом в рай первым пошел не поп, а разбойник». «Но почему они меня не уничтожили?» зачем им мое самоубийство видишь ли володя все сущее все здешние всю условную реальность формирует наша воля насильственная гибель или смерть от естественных причин всего лишь перенаправляет твой духовный поток волю энергию и знание в иную реальность при этом душа не повреждается как и не повреждается божественная система знаешь как ломают матерых уголовников На зоне любого из них могут убить и скалечить опустить по беспределу но это не сломает их волю наоборот породит определенные последствия жертвами которых станут сами убийцы и истязатели поэтому человека психологически подводит к тому чтобы он сам отрекся от воровского статуса или упал на тряпку но сделал это добровольно свободно избрав свою судьбу отреквшись от своей правды он попадает под власть хозяина и мусоров когда человек убивает себя он убивает душу словно стирая файл в информационной системе окончательно сдаваясь дьяволу и погружаясь в ту адкую пустоту дыхание который ты уже испытал и что со мной будет то что всем сердцем захочешь и к чему готов искренне и